Глава первая Солнечный зайчик плыл по подушке, медленно, наверное, подбираясь к лицу юноши. Вот он добрался до его подбородка, пощекотал ноздри, коснулся ресниц. Виталий завозился на кровати. Воскутное одеяло упало на пол, веки юноши затрепетали. Он протяжно зевнул, открыл глаза и тут же подскочил, как ошпаренный, сообразив, что отдыхать изволит не в своей уютной спаленке. Перед глазами сразу поплыло, и он поспешил сесть обратно на постель. Черт, я что, вчера надрался? Ну, вроде не было такого. Пара бутылок пива, и все. А что было? Перед мысленным взором газетчика... Виталия зеленые глаза красавицы. Юноша судорожно вздохнул, вляпался, сообразил он и начал озираться. Бревенчатые стены, под ногами деревянный пол, резное окошко в старорусском стиле, массивная дубовая кровать. М да, влип. На ограбление, конечно, не похоже, А вот на похищение — да. Виталий уставился на деревянный стул около окна. На нем лежала аккуратно свернутая одежда газетчика, а рядом стояли его пухлая сумка и легкие летние ботинки. Блин, это они мою девятку обшмонали. Юноша точно помнил, что сумку с рекламным коллажем он с собой в засаду не брал но она оставалась в багажнике машины. Сам Виталий сидел в одних трусах, на пуховой перине, пытаясь сообразить, что это за странное похищение. Окошко нараспашку, дверь полуоткрытая. Нет, на тюремные казематы или восточный зиндан эта горница явно не тянет. И опять же вещички здесь, все цело в том что цело не все юноша убедился сделав ревизию сумки парфюм договора были на месте и даже обе видеокамеры похитителей в нее запихнули а вот удостоверение личности и пистолета которым он так и не сумел накануне воспользоваться не было в принципе виталию не впервой было просыпаться в незнакомом месте частенько продрав глаза он с удивлением обнаруживал себя в одной постели с голой девицей и на вопрос «Э, а ты кто?» получал звонкую пощечину. Как правило, в такие ситуации он влипал с дикого бодуна. Но здесь расклад явно иной. Виталий торопливо оделся, подкрался к двери и, стараясь не дышать, выглянул наружу. В коридоре было пусто но откуда-то снизу слышались приглушенные голоса. Парень подкрался к лестнице, выполненной, как и все, здесь из дерева. «Шуточно! Кто-то из новых русских под старину косит!» — сообразил он. Если второй этаж состоял из горниц, то первый — натуральная грыдня для приема гостей и перов. В центре гридни стоял большой стол около которого сгрудились шесть мужиков славянской наружности, одеты под стать терему, в котором находились алые кушаки, подпоясавшие длинные белые рубахи. Из-под них спускались мешковатые штаны, заправленные в яловые сапоги. Из образа русских мужиков выбивали только расписные тюбетейки на головах. Виталий потряс головой, разгоняя туман, Он все никак не мог привести себя в чувство. «Может, они мне чего вкололи?» — мелькнула тревожная мысль. «А что, запросто? Чтоб лежал тихо и не трепыхался раньше времени?» А на что это они уставились? Юноша напряг зрение. На столе перед мужиками стояла большая чаша, то ли с супом, то ли с отваром из каких-то трав. Рядом лежал огромный круглый поднос, по ободу которого шустро катился желтый шарик. Нет, не шарик, яблочко. Черная поверхность подноса на глазах начала светлеть. Вскоре на нем появились какие-то смутные контуры. На них становились все четче и четче. Изображение постепенно наливалось красками, и вот уже в нем отразилась девушка с цветком в руке, завернутая в розовую шелковую ткань. Девушка неспешной походкой шла по деревянному настилу моста через узкую речушку. Бред! Неужели в больничку попал? Глюки! Ну, точно глюки! А эти с кушаками, санитары, и не рубахи на них, а халаты. Не дамса! Соображал Виталий все так же плохо так как ничего умнее элементарного побега из больнички придумать не смог. На цыпочках, вернувшись обратно в палату, юноша выглянул в окно. Второй этаж. Не так уж и высоко, но аппаратура побьется. Нет уж, нафиг я не так богат, чтобы японскими камерами расшвыриваться. Сдернув с постели простыню, больной. Располосовал ее вдоль на три части, связал вместе и на этой импровизированной веревке аккуратно спустил вниз свою сумку с рекламным коллажем и аппаратурой. Виталий собрался уже перемахнуть через подоконник вслед за своими шмотками. Как взгляд его затормозился на девушке, приближавшейся к дому. Это была та самая, которую он только что видел на подносе в гриднице а вот и мостик через речушку за ее спиной да что за черт юноша отпрянул от окна еще раз помотал головой она девица ведь похоже сари типичная индуска. виталий уже совсем ничего не понимал и самое главное в глубине души не верил что сошел с ума что то здесь не так и это что то заставила его опять покинуть комнату через дверь и вновь подкрасться к лестнице, ведущей вниз. Ситуация в гриднице изменилась. Поднос одиноко лежал на столе, честно транслируя то, что творится снаружи. Девушка уже приближалась к высокому крыльцу с двускатной крышей, которая покоилась на прочных деревянных столбах. А добрые молодцы расположились около входной двери с явно недобрыми намерениями. Кто-то извлекал из-за отворота сапога нож, кто-то разматывал веревку, кто-то уже держал наготове мешок. мешок. Надвое смачивали тряпицы в чаше с отваром трав, словно собираясь использовать зелье в качестве хлороформа. На девицу явно готовилась засада, а вот этого Виталий стерпеть уже не мог. И он недолго думая с диким воплем отдал засада. Чуть не кувалем скатился вниз, схватил стоящую у стены лавку и ринулся в атаку. Первый же удар смел половину отпрянувших от двери мужиков в угол и впечатал их в бревенчатую стену. Силушкой бывший спецназовец обижен не был, но инерцию преодолеть не смог и она заставила его развернуться вместе с лавкой вокруг своей оси, за что юный Витязь тут же и поплатился. Трое, не попавших под первый удар противников, низкорослые, кряжистые мужички, набросились на него сзади, словно свора цепных псов. К счастью, именно эта троица была вооружена веревками и мешком, а не ножами. Виталий выпустил из рук уже мешающую ему лавку и припал на колено, заставив одного из нападавших кубарем перелететь через него. Бедолага вмазался головой в противоположную стену и распластался около нее без чувств. 40 Четыре-ноль! — азартно крикнул юноша, пытаясь вскочить на ноги, и получил мощнейший удар табуреткой по затылку. — Твою мать! Ну, ребята, вам сегодня не повезло. Удар не сокрушил его сразу, не сразил на повал, зато разозлил основательно. Если чего и не хватало бывшему спецназовцу для того, чтобы окончательно озвереть, так это именно такого вот весомого аргумента в виде табуретки. И хотя перед глазами юного бойца уже опять все плыло, Удар табуреткой-то был не слабый. Он вновь ринулся в атаку. Застывшая около крыльца девушка с любопытством смотрела на лежащую под окном пухлую сумку из кожи неизвестного животного и напряженно прислушивалась к грохоту внутри гридницы. Она явно пыталась сообразить, что там творится. Ее босая ножка встала, на первую ступеньку крыльца. Несколько мгновений девушка раздумывала, затем, чему-то улыбнувшись, благоразумно отступила в сторону и стала ждать.